Побег. 14 августа. 3 часа 12 минут. Джунгли Амазонии. На вершине острого холма стоял Нат со товарищами. Их окружала цепочка рейнджеров, которых осталось теперь всего в восемь, по одному на каждого, подумалось Нату. Прямо личные телохранители. «А нельзя ли сбросить еще одну напалмовую бомбу и расчистить дорогу от этой нечисти?» — спасил Фрэнк, который стоял рядом с капитаном Ваксманом. «Скатить ее вниз и пригнуться, чтобы не накрыло. Если нас не поджарит взрыв, то горящий лес припрет аккурат к ядовитой дряни». Фрэнк вздохнул, не сводя глаз с темной чащи. «А как насчет ваших гранат? Набросать бы их в несколько залпов и проскочить в перерывах?» Ваксман сдвинул брови. Слишком рискованно класть их так близко. Да и где гарантия, что поубивает всю мразь, что прячется за стволами? Их тут пруд-пруди. Мой приказ держать высоту, пока не рассветёт. Фрэнк скрестил руки на груди. План его вовсе не радовал. В ночитуе дело вспыхивало пламя. Капрал Акомота и рядовая Каррера караулили Холм с обеих сторон, подсвечивая его огнемётами. Несмотря на то, что твари не было видно в течение получаса, они всё ещё таились неподалёку. Прилегающий лес наполнила мёртвая тишина: ни пения птиц, ни криков обезьян. Даже насекомые, казалось, жужжали и пищали шёпотом. И всё же там, куда не проникал свет фонарей, раздавался шорох листвы под лапами невидимых лазутчиков, крадущихся через подлесок. В фокусе ночных биноклей, наведённых на окружающие русла ручьёв, существа до сих пор прыгали с берега в воду и обратно. Видимо, гипотеза Ната оказалась верна. Жабродышащие твари были вынуждены время от времени возвращаться к воде, чтобы освежиться. Рядом, на куче листьев, набросанных поверх грязи, присел Манни, работая в свете карманного фонаря. Над ним склонились Келли и Коулви. Чуть раньше ему удалось, рискуя жизнью, прорваться к апушке и подобрать одно из существ, попавших в струю огнемёта. Экземпляр оказался примечательный, несмотря на обугленные бока. Длина его от кончика хвоста до острозубой пасти составила около фута. На голове выступали большие чёрные глаза, обеспечивая круговой обзор. Сильные мускулистые ноги длиной почти с туловище, оканчивались перепончатыми лапами с присосками на пальцах. В присутствии остальных Манни произвел упрощенное вскрытие, ловко орудуя скальпелем и пинцетом из медицинского набора Келли. «Потрясающе!» — наконец пробормотал бразилец. Натт стал поближе вместе с Келли и Коуви послушать объяснение биолога. «Явно какая-то химерная форма, сочетание признаков разных видов!» «Как это?» — удивилась Келли. Манни сдвинулся в сторону и вытянул руку с пинцетом. Натан был прав. Хотя их кожа и не покрыта чешуёй, как у рыб, зато дыхательная система соответствует обитателям водной среды. Жабры, а не лёгкие. А вот ноги, обратите внимание на полосы. Определённо отземноводного. Узор в точности повторяет раскраску фабобата стривитатус. Полосатый лягушки листолаза самый крупный и наиболее ядовитый представительница своего семейства. Так ты хочешь сказать, эта лягушка мутант Сначала я так и подумал: наша тварь напоминает головастика Замершева в развитии на стадии, когда жабры ещё не рассосались и сформированы только задние ноги. Сомнения появились, когда я продолжил вскрытие. Первое, что бросается в глаза несоразмерность. Фантастические габариты и вес даже для крупнейшего из листалазов. Но я перевернул распластанное существо и указал на зубы и глаза. Вдобавок полностью выпадает из картины форма черепа. он уплощен не в спинно-брюшном, как у лягушки, а в боковом направлении, что больше характерно для рыб. «Да что там, само строение черепа, челюсти и зубов практически принадлежит обычному хищнику-амазонке Сиросалмус рамбеус», — Манни оторвался от трудов. «Черный пиранье», — Келли откинулась. «Не может быть!» «И я так сказал бы, не лежа, но сейчас передо мной», — Манни сел на пятки. «Всю жизнь проработал с животными Амазонии и не встречал...» Ничего подобного. Истинная химера. Существо, соединяющее в себе признаки лягушки и рыбы. Над пристально разглядывал распластанную перед ним тварь. Как такое возможно? Манн не покачал головой. Не знаю. А как возможно, чтобы человек регенерировал руку? Думаю, если здесь водятся подобные химеры, мы на верном пути. Что-то там есть. Экспедиция твоего отца откопала мутаген, выдающийся силой. Он надбросил взгляд на испечённые останки. Что чёрт возьми он нашёл? Тут донёсся голос Карреры. Её сторожевой пост располагался с северной стороны холма. Они снова идут. Над настороженно вытянул шею. Лесные шорохи с севера стали громче, словно джунгли зашевелились. Каррера пустила струи пламени ниже по склону, и те развеяли тёмную завесу. В свете пламени отразились сотни бусин глаз осеивающих и подлесок, и сами деревья. Одно из существ ринулось с пальмового насеста и приземлилось в огневой зоне. Раздалась короткая очередь, и тварь изрешетила в кровавое месиво. "Все назад!" крикнула Каррера. "Они наступают!" От овсюду, с земли и деревьев, скакали и сыпались стельца, не страшась ни огня, ни выстрелов. Оказалось, твари решили побороть их числом. У Ната перед глазами стало индийское побоище. Всё повторялось. Он сбросил с плеча обрез, прицелился и сбил одну из зубастых убийц прямо в лёт, когда та прыгнула с ветки у карьера над головой. Внизу пали лишь кровавые шмётки. Им пришлось скучиться и, оставив вершину, спуститься по южному склону. Выстрелы из тола ле огнемётов светились в ночи. Вокруг заприсали лучи фонарей, заставляя каждую тень подпрыгивать и смещаться. Вдевять уверенных ему гражданских вниз по склону, копралокомота поливал перед собой огненными струями. "Похоже, тут пока чисто", выкрикнул он. Ната рискнула смотреться. Сквозь и лес хорошо различался второй рукав речушки, огибавший южную оконечность холма. "А почему с этой стороны нет ни одной твари?", смущённо спросила Анна. ответил ей Зейн, который то и дело испуганно поглядывал через плечо. «Возможно, они все собрались по ту сторону для решающего удара». Над смотрел сверху вниз на поток. На вид он казался спокойным и тихим, но Над и не думал обманываться. Он вспомнил, как Капибара, крупнейший из грызунов, выбежала из леса и, помчавшись вдоль реки, попала в засаду. «Они загоняют нас!» – пробормотал он. «Что?» – переспросила Келли. Они хотят, чтобы мы подошли к реке. Стая загоняет нас в воду, его услышал Манни. Думаю над прав. Если не считать способности передвигаться по суше на короткие расстояния, изначально они существа водные, а потому для них лучше подогнать жертву как можно ближе к воде, прежде чем расправиться с ней. Келия оглянулась на ширенгу рейнджеров, извергающих пламя, прикрывая все подступы к ним сзади. Какие у нас альтернативы? Акамото, подойдя ближе других к других кричушке, замедлил шаг, глядя на неё, как и все с явным недоверием. Капрал повернулся к Ваксмену, идущему сзади. "Сэр, я попытаюсь пройти, как в тот раз", Ваксман кивнул. "Осторожней, Капрал, а кому ты направился к ручью?" "Нет!" воскликнул Над. "Я уверен, там западня". Акамото посмотрел на него, затем перевёл взгляд на Ваксмана, тот жестом послал его вперёд, продолжать путь. «Нам надо убраться с острова!» «Стойте!» — вклинился Манни. В его голосе звучала болезненная решимость. «Я... я лучше отправлю Тор-Тора!» К этому моменту вся группа собралась вместе. Ваксман уставился на Ягуара, потом согласился. «Давай!» — Манни повел Ягуара к темнеющим водам. Над лихорадочно соображал, что же делать. Прыгнуть туда сейчас было равносильно самоубийству. Он понимал это с той же определенностью, с какой знал, что утром взойдет солнце. Но Ваксман был прав. Перебраться на ту сторону необходимо. Над прокручивал в голове всевозможные комбинации. Веревочный мост над водой невыполнимо. Да и сумея не его протянуть, тварям будет ни почем такая высота. Группа окажется для них не более, чем наживкой на веревке. Забросать гранатами, ручей слишком длинный, всех, кого убьет взрывом, быстро заменит те, что выше, а не метнуться против велового течения и наброситься на команду во время перехода в брод. Нет, требовалось другое, то, что могло очистить весь рукав целиком. Но что именно? И тут Ната осенила. Ответ был у него перед глазами всего пару дней назад. Монитортор уже подходили к берегу. С ними шёл Акамото, освещая дорогу. "Стойте", крикнул Нат. "У меня идея". Манни остановился. «Какая?» — спросил Ваксман. «Если верить Манни, эти твари ближе всего к рыбам». «Ну и?» Нат сделал вид, что не заметил брошенного капитаном взгляды и обратился к Оуве. «У вас есть с собой толченые плети, а я Эйи?» «Разумеется, но при чем?» — профессор замер на полусловие. «Великолепно! Я должен был сам догадаться!» «О чем?» — спросил Ваксман, все больше недоумевая. Позади, выше по склону, линия рейнджеров из последних сил сдерживала напор хищников с помощью оружия и огня. У реки поджидал окамота. Индейцы используют порошок ААЕ во время рыбалки, наскор объяснил Нэт. Он вспомнил короткую сцену на реке, которую застал вместе с Такаха, когда они везли Таму в Сан-Габриэль. Женщина сыпала в воду чёрный порошок, а мужчины тем временем копьями и сетями собирали парализованную рыбу ниже по течению. Стебли лианы содержат ротенон, мощный токсин, который вызывает удушье у рыб. Эффект почти моментальный. Так что вы предлагаете, спросил Ваксман. Мне знаком этот метод. Я отнесу кисет выше по течению и отравлю ручей. Как только токсин смоет ниже, он парализует всех тварей, какие там есть. Ваксман прищурил глаза. И это сработает? Должно, ответил Коу, вырываясь в рюкзаке. «Если существа действительно жабродышащие!» Тут профессор оглянулся на Манни. Белла кивнул, глядя веселее. «Не сомневаюсь!» Ваксман вздохнул и жестом отозвал Акамота и Манни от воды. Когда капитан повернулся к НАТО, у него за спиной прогремел взрыв. Земля, листья и ветки, все полетело в воздух. Кто-то бросил гранату. «Твари прорываются!» — закричал сержант Костас. Ваксмонт ткнул пальцем в Ната. Пошёл. Тот развернулся. Профессор Куве достал из рюкзака большой кожаный кисет и передал Ната. Будь осторожен. Нат поймал одной рукой мешочек, дал отмашку обрезом. Каррера позвал Ваксмонт десантницу и ткнул в сторону Ната. Прикроешь его. Есть, сер. Рядовой спустилась по склону с огнемётом на перевес, сдав постакомота. Как только заметите рыбу, плавающую кверху брюхом, наказывал Нат остальным. "Бегите на ту сторону. Да, течение здесь небольшое, но мне неизвестно, насколько хватит токсина. Я буду держать всех наготове", сказал Коуве. Нат глядел их и встретил взгляд Кели, прижавшей ладонь к шее. Он ободряюще улыбнулся ей и направился прочь. Вдвоём с редовой каррерой они мчались против течения, стараясь не приближаться к воде. Над бежал сзади, тогда как десантница пробивала путь им обоим, то и дело поливая перед собой из огнемета. Оставив позади дымящийся подлесок, они понеслись дальше. Над обернулся. Место, где он оставил товарищей, теперь угадывалось лишь по зеленоватому свечению между деревьев. «Видать, гады почуяли заваруху», — сказала Карера, задыхаясь от быстрого бега. Она указала свободной рукой на ручей. Несколько всплесков обозначили те места, где твари начали выпрыгивать из воды, преследуя беглецов. «Не стойте на месте!» — подгонял ее Над. «Уже недалеко!» Они мчались дальше под звуки приглушенных всплесков и тресков в кустах отцеплющихся туда тушек. Наконец они достигли участка, где основной поток раздваивался на северный и южный рукава, огибающий холм. Русло здесь было узким, в течении стремительным. Волны накатывали на камни, взбиваясь в пузырящуюся пену. Из воды выскакивали все новые твари, поблескивая гладкими боками в свете пламени. Над переждал, пока Карера выпустила упреждающую струю, существа корчились на илистой отмели, кое-кто пытался улезнуть в реку с подпалённой шкурой. "Теперь или никогда", сказала Карера, вскинув обрест на плечо. Над проскочил передней ски сетом порошка в руке. и рывком ослабил кожаный ремешок. «Да сыпьте все прямо так!» – посоветовала Каррера. «Нет, надо убедиться, что разошлось равномерно!» – Над шагнул еще ближе к реке. «Осторожно!» – Каррера двинулась следом, поливая огнем все вокруг. Над подобрался к самой кромке. Каррера, полусидя, окатывала пламенем водную поверхность, готовясь поджарить каждого, кто посмеет высунуться. «Давай!» Над кивнул и свесился над водой, вытянув руку с зажатым в ней кисетом. Над движение из воды что-то пригнуло. Над вовремя отдёрнул кисть, чтобы избежать укуса. Вместо этого тварь вцепилась бритвенно острыми зубами в край его рукава и повисла на нём. Над взмахнул рукой, ткань затрещала и мерзкое создание улетело далеко в лес. Вот чёрт. Не дожидаясь второго раза, Над поспешно высыпал в воду порошок. как следует его разбрасывая, чтобы лучше растворялся. Каррера отчаянно работал огненётом. Похоже, все твари в реке устремились сюда к ним. Но отвытряхнул остатки порошка в реку и бросил туда же кисет. Провожая взглядом быстро уносящийся мешочек, он молился об одном: лишь бы план сработал. Каррера оглянулась. За ней над заметил новых прыгунов, перемахивающих по ветвям в глупе леса. Есть проблема, сказала десантница. Какая? Она подняла огнемёт и выпустила пламя в направлении джунглей. Напор пламени из дула ослабевал на глазах, словно у водяной струи из только что перекрытого шланга. Горючее кончилось, пояснила она. Френко Брэйн стоял бок о бок с сестрой, охраняя её. Порой он мог поклясться, что может читать её мысли. Так было и сейчас. Келли смотрела на реку, дожидаясь вместе с Манни и Коуви какого-нибудь знака, подтверждающего, что план НАТО удался. Но еще Фрэнк заметил, как сестра то и дело поглядывала на джунгли в сторону тропинки, в которой ушли ученый и девушка-солдат. Не укрылся от него и блеск в глазах Келли. Громыхнула очередная граната. Сквозь лесной полок посыпался град осколков и мусора. Автоматные очереди вокруг почти не замолкали.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 Френк обернулся. Его сестра стояла с фонарём в руке, освещая ручей. Тут он тоже увидел их в луче фонаря, маленьких глянцевых существ, всплывающих из глубины и дрейфующих мимо по течению. "Ему удалось!" радостно воскликнула Келли. Профессор Коу вышагнул чуть ближе к ручью. Одна из лягушек-пираньи ринулась на него из воды, но шмякнулась боком в грязь. Пару секунд она трепыхалась, а затем замерла. отцепинила. Коуви и Френк переглянулись. Другого шанса не будет, идти нужно сейчас. Френк вытянул шею, засёк чуть выше по склону капитана Ваксмана и прокричал во всю мощь, чтобы его услышали сквозь оружейный огонь. Капитан Ваксман, план Ренда сработал. Френк помахал рукой. Можно переходить уже! Ваксман ответил кивком и прогремел следом. Так, держать, бойцы. Отходим к ручью. Фрэнк тронул козырёк своей счастливой бейсболки и подошёл к Келле. "Пора, Мани, о переделах. Мы с Тортором пойдём первыми. Вскрытие проводил я, так что мне и опробовать план". Не дожидаясь ответа, Мани с питомцем приблизились к кромке воды. Мгновение, и Мани, глотнув воздуха, бросился в поток. Этот ругав оказался глубже предыдущего. Вода дошла биологу по грудь. Тортору пришлось перебираться вплавь.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 Пара лягушка-пираний выскочила из леса и направилась к ручью, однако остановилась у самой кромки, хлопая жаберными крышками. «Похоже, опасность почуяли», — смекнул Фрэнк. Но выбора у них не было. На суше они задыхались. И вот, словно повинуясь чьему-то тайному приказу, всё скопище пираний-мутантов устремилось в воду. «Уходим!» — распорядился Ваксман. «На отравленную воду больше рассчитывать нельзя!»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 Затем повернулась к брату. "И где Нат?" Выше по реке внезапно прогремел взрыв, эхом отдаваясь в лесу. Килли испуганно посмотрела на Френка. "Они в беде". Нат скинул обрез и подстрелил ещё одну тварь, у какой хватило наглости приблизиться. Каррера сбросил с плеча канистру с горючим для огнемёта и нагнулась над ней. "Долго ещё?" спросил Нат, глядя во все глаза по сторонам, чтобы ничего не упустить.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 Следувало спуститься вместе с отравой по течению и отыскать безопасный брод в том месте, где течение становилось ленивее и где яд всё ещё действовал. Только вот от спасения их отделяли полчища засевших в лесу тварей. "Готово", сказала Каре и встала. Она подхватила с земли свой агрегат и туго затянула крышку канистры, высунув наружу самодельный фитиль. Для работы огнемёта горючего было слишком мало, но вполне хватало для другой цели.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 Она отвела руку назад и со всего маху швырнула канистру в воздух. Над затаил дыхание. Канистра, кувыркаясь, полетела и рухнула прямо к у корней того самого дерева. "Выходит, не даром нас гоняли играть в софтбол", пробубнила Карера про себя, а затем крикнула Нато: "Ложись!" Оба бросились в листья. Над, падая, придержал ружьё дулом вперёд и очень вовремя Из кустов выскочила зубастая тварь и приземлилась в нескольких дюймах от его носа. Нэт откатился и наподдал ей ударом приклада. Перевернувшись потом на живот, он посмотрел на десантницу. "А это бейсбол", проговорил Нэт. "Университет, старшие курсы. Лежать!" Карера дотянулась и ткнул его лицом в грязь. Раздался оглушительный взрыв, сверху посыпались куски шрапнели. Нэт оглянулся. Задумка Карреры их прямо удалась. Её стараниями полупустой бак для горючего превратился в огромный коктейль Молотова. Ночь вспыхнула пламенем. Каррера подобралась и села. А как там? Теперь уже нату пришлось вырять её на землю. Второй взрыв показался им разрядом молнии, треск дерева в сочетании с гулким ударом. Окрестные джунгли прошило насквозь горячими кусками копала смолы. "Проклятье", выругалась Каррера. Его рука в загорелся, но она быстро затушила его о рыхлую землю. Над встал на ноги, довольный своей работой. Вместо дерева, служившего им мишенью, красовался расщеплённый пень, на котором плясали голубоватые язычки пламени. Как Нат и ожидал, богатый углеводородами сок сыграл роль горючего и в купе с импровизированной гранатой превратил ствол в естественную бомбу, вдобавок подпалив прибрежную полосу. Бежим, кричал Нат, поравнявшись с Каррерой. И они припустились сквозь горящий и изрешечённый участок леса параллельно ручью, пока не добрались туда, где стало заметно действие снадобья. Тушки смертоносных существ и прочие рыбы заполнили всё русло. Сюда, Нат забежал в воду и отчасти поплыл, а отчасти зарылся в эту гущу, прокладывая себе путь. Каррера за ним. Не прошло и минуты, как они взобрались на тот берег. "Эй, да мы рассмеялась Карера", но вздохнул. Где-то вдали он высмотрел свет таких же, как у них фонарей, отряд тоже сумел перейти. "Пойдём посмотрим, всё ли в порядке с остальными". Помогая друг другу подняться, они заковыляли прочь от речушки, держа курс на лагерь товарищей. И два они вышли из леса, как были встречены воплями радости. "Так держать, Карера", произнёс Костов, широко улыбаясь.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 За спиною Фавре его люди разгружали каноэ и вскидывали на плечи поклажу. Дальше они пойдут пешком. Зарёю небо затянулось тучами, и сверху посыпалась мелкая изморозь, гося последние курящиеся огни. Испарения не уносились ветром, а наполняли эту вымершую лощину густым, призрачно-белым туманом. Чуть поодаль бродила пася Фавре удручённый и горьсно осматривая лес, словно ей самой нанесли тяжкую рану.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 Вовре представлял себе, как его соглядатай трясётся и мечется от страха. Я всё понял. Великолепно. Рад, что мы с этим разобрались. Перейдём к более важной теме. Похоже, что наш обоюдный французский клиент предъявил к нашим услугам особое требование. Боюсь, вам предстоит ещё кое-что сделать. Что?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 Хорошо, сэр, Жак удалился собирать и строителей людей. Тут Фавре увидел, что Чуи всё ещё стоит у наколотаго на шест со зданием. Если ему не почудилось, она смотрела испуганно. Луиза сомневался, возможно ли до сих пор индианка не выказывала подобной реакции, будто страх был ей неведом. Он подошёл и привлёк Чуи к себе. Она едва уловимо дрогнула в его объятиях. «Чш, Машери, здесь бояться нечего!» Пшуя прильнула к нему, все же продолжая поглядывать на кол. Она прижалась теснее, испустив легкий стон. Луи призадумался. Быть может, ему следовало учесть молчаливые опасения любовницы. Отныне он будет действовать осторожнее и хитрее. Другую команду едва не уничтожили водные хищники, прежде им незнакомые. «Очевидно, те идут по верному следу». Но что, если на этом опасности не закончились? Обозначив угрозу, Фаврени ожидано пояснил, что выгодно отличало его отряд от отряда конкурентов. Прошлой ночью тем удалось выжить лишь благодаря своей находчивости и смекалке, тогда как команде Луи не составило труда пройти тот же путь. Так почему бы не сделать так снова? Почему бы не сесть им на хвост, дожидаясь, пока они одни разгромят всех врагов? А потом нам останется сплесать на трупах и забрать приз, пробормотал Луи. Снова довольный собой, он наклонился и щемокнул Шуи в макушку, приговаривая: "Не бойся, любовь моя. Победа за нами". 10 часов 9 минут. Больничная палата Института Инстар, Лэнгли, штат Виргиния. Лорину Брэйн сидела у койки, забыв про книгу в руках. Это была зеленая яичница с ветчиной доктора Зюса, любимая внучкина сказка. Джесси крепко спала, свернувшись калачиком. На заре кризис пошел на спад. Коктейль из жаропонижающих и противовоспалительных сделал свое дело, мало-помалу сбив температуру с 39 до нормальной. Никто точно не знал, подхватила ли Джесси новую заразу, ведь простуды у детей встречаются сплошь и рядом. Однако на авось полагаться не стали. Палата, в которой спала девочка, представляла собой замкнутое помещение, герметичное, снабжённое воздушным затвором, способным предотвратить возможное распространение инфекции. Сама Лорен была одета в цельный одноразовый комбинезон с кислородной маской. Поначалу она отказалась его надеть, боясь ещё больше напугать Джесси. Однако того требовали правила посещения карантинной зоны для персонала и посетителей. Когда Лорин в первый раз зашла в комнату в этой униформе, Джесси впрямь испугалась, но потом родное лицо в окошке маски и ласковые слова ее успокоили. Лорин всю ночь не отходила от внучки, пока у той брали кровь, осматривали и вводили лекарства. Наконец, юные годы взяли свое, девочка забылась сном. Легкий шорох возвестил Лорин о чем-то приходе. Она неловко обернулась в комбинезоне, И увидела знакомое лицо за точно такой же маской. Лорен положила книгу на столик и встала. Маршал, муж подошёл и заключил её в пластиковое объятие. Я посмотрел график перед тем, как зайти. Его голос казался каким-то далёким и металлическим. Жар спал. Да, он пошёл на убыль пару часов назад. Из лаборатории что-нибудь слышно? Лорен уловила испуг в его тоне. Нет, болезнь подозревать слишком рано. Не зная природу возбудителя, провести экспресс-тест было невозможно. Диагноз пока ставился на основании трёх клинических признаков: стоматитов, микрокровоизлияний слизистой и резкого падения общего количества лейкоцитов. Однако все эти симптомы развивались не ранее 36 часов с первоначального подъёма температуры. Ожидание будет долгим, если только Лорен попыталась сменить тему. Как твоё совещание с ТКЗ и ребятами из кабинета? Маршалл тряхнул головой. «Пустая трата времени. Чтобы шумих улеглась и эти демагоги наладили нормальный порядок действий, потребуется неделя. Единственная хорошая новость – Блейн из ЦКЗ поддержал мою идею закрыть границу штата Флорида. Странное дело». «Ничего странного», – сказала Лорин. «Я ему всю неделю посылала данные, включая бразильские. Прогнозы чертовски пугающие». «Должно быть, он таки проникся». Маршалл пожал ей руку. Спасибо, Лорен тяжело и шумно вздохнула, глядя на кровать. Может, приляжешь, а я пока посижу с Джесси? Тебе надо вздремнуть, ты ведь всю ночь на ногах. Всё равно мне не спится. Маршал обнял её за талию. Раз так, хотя бы выпей кофе и перекуси. Через пару часов у нас разговор с Френком и Келли, помнишь? Лорен прижалась к нему. Что же мы скажем Келли? Правду. У Джесси жар, но паниковать пока рано. Заразилась она или нет, мы точно не знаем. Лорин кивнула. Они помолчали немного, затем маршал предупредительно подвел её к дверям. Иди. Лорин вышла сквозь двери с воздухозатвором и спустилась через холл в раздевалку, где сняла с себя комбинезон и надела лабораторный костюм. Выйдя из раздевалки, Лорин заглянула на пост медсестёр. Из лаборатории никого не было. Маленькая медсестра Азиатка шлёпнула перед ней пластиковую папку. Пришло по факсу минуту назад. Лорин щелчком открыла застежку и нашла страницу результатов биохимических и гематологических анализов крови. Ее палец пробежал вниз по списку. Биохимия выглядела нормальной, как и ожидалось, но тут она задержала ноготь у графы значений общего количества лейкоцитов. Общее количество лейкоцитов 2130, норма от 6000 до 15000. Лейкоцитов мало. Очень мало, что было одним из трёх симптомов, сопутствующих развитию болезни. Тресущимся пальцем она пробежала отчёт до раздела, в котором конкретизировалось содержание различных типов белых кровяных телец. У неё в памяти всплыл момент ночного разговора с доктором Альвизио, где он упомянул о некой закономерности, выведенной при компьютерной обработке данных, количественном скачке содержания в крови базофилов определённой группы лейкоцитов. на фоне снижения их общего числа, наблюдаемом на самом первом этапе развития болезни. Хотя рано было судить наверняка, закономерность похоже сохранялась у всех пациентов и могла поспособствовать ранней диагностике новой чумы. Лорен дошла до последней графы. Подсчёт базофилов. 12 в норме от 0 до 4. Боже мой, она опустила сводке на стойку медсестры. Уровень базофилов у Джесси превышал норму, причём очень сильно. Лорен закрыла глаза. Вам плохо, доктор Убрайн. Она не слышала слов медсестры. Её мысли заполнила ужасающая догадка. Джисси заразилась. 11 часов 48 минут. Джунгли Амазонии. Килли тянулась за остальными, невероятно уставшая, но полная решимости продолжать путь. Они шли всю ночь с частыми остановками на привал, прошагав после нападения полных 2 часа. Отряд до рассвета устроился во временном лагере, пока рейнджера связывали с перевалочной базой в Ваувае. Было решено двигаться дальше по крайней мере до полудня, а там настроить спутниковый канал. После этого команду ждал полудневный отдых с перегруппировкой и обсуждением плана дальнейших действий. Келли посмотрела на часы. Слава богу, близился полдень. Она уже слышала, как в Аксман бурчал что-то насчет выбора места для дневки. "И смотрите, чтобы подальше от воды", наказывал он. Весь день напролёт отряд сторонился всяческих луж и ручьёв, обходя их или проскакивая в бешеном темпе. Однако случаев нападения больше не было. "Манни предположил следующее: возможно, эти создания обитают лишь на небольшой территории, поэтому мы, наверное, и не встречали раньше эту страсть. Тем лучше для нас", невесело заключил Фрэнк, и они вновь потащились вперёд. Утренняя роса, просыхая, завесила окружающие густой пеленой тумана. Влага тянула к земле всё подряд. Одежду, баклажу, ботинки. Но каждый безропотно продолжал идти. Людям хотелось убраться подальше от ужаса в прошлой ночи. Откуда-то спереди донёсся крик рейнджера. «Поляна!» — это был капрал Воржек. На него, как на следопыта, в отряде возлагалась двойная задача, включавшая поиск следов пребывания Джеральда Кларка. Отличное местечко для лагеря. И как раз вовремя, вздохнула Келли. Проверить, сказал Ваксман, и убедиться, что поблизости нет ручьёв. Есть, сер. Костлос уже разведывает местность. Надше чуть-чуть впереди от Келли прокричал. Осторожнее, там может быть, его прервал Вополь, кричали от боли. Все словно примёрзли к земле за исключением Ната. Тот метнулся вперёд. Чёрт, ну хоть кто-нибудь будет меня слушать. Бормотал он на бегу. Оглянувшись на Келли и Коуви, он добавил. «Потребуется ваша помощь! Подходите оба!» Келли устремилась вперед. «Что случилось?» – спросила она Коуви. Мудрый индеец уже снял рюкзак и развязывал шнуровку. «Супай Чакра, судя по всему. Сад дьявола. Идемте!» «Сад дьявола»? Название Келли совсем не понравилось. Капитан Ваксман приказывал прочим рейнджерам оставаться с гражданскими, тогда как сам он и Фрэнк отправились вслед за Натом. Келли выбежала вперёд и увидела двух катающихся по земле рейнджеров. Казалось, они сцепились между собой, один извивался в пыли, другой бил его сверху рукой. Над помчался к ним. Снимите с меня это дерьмо, вопил тот, что лежал на земле, покатившись через подлесок. Это был сержант Костас. Стараюсь, огрызнулся воржик, продолжая хаживать Костоса по бокам. Над отпихнул капрала в сторону. Прекратите, так они ещё больше расверепеют. Сержант Костос, лежите смиренно, приказал он первому солдату. Да они меня живьём жрут. Теперь Келли подобралась достаточно близко, чтобы заметить огромных, почти дюймовой величины чёрных муравьёв, облепивших капрала со всех сторон. Похоже, их там было не одна тысяча. Перестаньте двигаться, и они отстанут. Костос бросил на Ната изпепеляющий взгляд, но сделал как было велено. Перестал трясти кусты и замер, тяжело дыша. Киля увидела, что руки и лицо сержанта покрылись красными волдырями, словно кто-то тушил об него сигареты. Что случилось? спросил подоспевший Ваксман. Назад Нат оттеснил всех подальше от Костоса. Костоса трясло. Киля увидела, как от боли у него выступили слёзы. Судя по всему, он испытывал адские муки. Но предложение Ната оправдало себя. Муравьи перестали кусать неподвижное тело и поползли с него прочь, исчезая среди палой листвы. "Куда это они?" спросила Келли. "К себе домой", ответил Коуви. "Это муравьи-солдаты". Он показал за деревья, растущие на первом плане. Там, в нескольких ярдах по курсу, открывалась лесная прогалина, такая чистая и гладкая, словно кто-то невидимый долго работал там метлой и секатором. В центре площадки стояло мощное дерево, широко раскинув ветви вокруг, это ки гигант-одиночка. Это дерево-муравейник, продолжил профессор. Колония поселилась внутри него. Внутри? ковылкивнул. Всего один из множества вариантов развития отношений между растением и животным, растением и насекомым. В процессе эволюции у этих деревьев появились особые полые ветви и сосуды, дающие муравьям кров, а иногда и стол в виде особых сахаристых выделений. Впрочем, муравьи тоже не остаются в долгу. Мало того, что отходы жизнедеятельности колонии помогают удобрять дерево, муравьи также активно защищают его от посягательств других насекомых, птиц и зверей. Здесь Коуви мотнул головой в сторону прогалины. Они уничтожают все, что растет рядом с деревом, выгрызают из кроны лианы и плети лазающих растений. Вот почему такие места в джунглях и называют супайчакра, сады дьявола. Что за странные отношения? Пожалуй, зато они выгодны обоим видам и дереву, и насекомому. Более того, один из них не может существовать без другого. Келли не сводила глаз с прогалины, дивясь поразительной изобретательности природы. А ещё несколькими днями раньше она видела орхидею, чей цветок местами повторял форму гениталий некоторых видов ос, чтобы привлекать их для опыления. Иные растения выделяли сладкий нектар для самых разных опылителей. И отношение между цветок и насекомое дело не заканчивалось. Плодами некоторых деревьев питались особые виды животных и птиц, и семена приобретали схожесть лишь минуя их кишечник. Непостижимо, но факт. Эволюция так тесно переплела жизни здешних обитателей, что каждый неизбежно попадал в сложнейшую сеть взаимоотношений и взаимозависимостей. Над присел рядом с сержантом, чем отвлёк Келли от размышлений. Муравьек таму времени расползались. Сколько раз я вам говорил, смотрите, к чему прислоняетесь. Да я их не видел, обиженно вскинулса Костас. И мне нужно было отлить. Келли заметила, что у него всё ещё расстёгнута ширинка. Нацо крушённо качал головой. У муравьиного дерева муравьи остро реагируют на химические сигналы, объяснил Коув, попутно шаря в рюкзаке. Запах мочи, видимо, был воспринят ими как знак нападения на колонию. Келли подготовила шприц с антигистаминным препаратом, а Кови выудил из рюкзака пригоршню листьев и принялся растирать их в ладонях. Келли узнала и листья, и запах маслянистой мякоти. «Курунье — Курунье? — спросила она. — А вы молодец! — улыбнулся индеец. Этим же средством профессор воспользовался, когда лечил Волдери на ее пальцах от ожога огненной лианной. Мощный анальгетик, обезболивающее. Два доктора принялись обрабатывать пациента. Гелев прыснул с аржанто комбинацию противоаллергического с стероидным противовоспалительным, акуве, густо намазал его руку экстрактом курунье, показывая, как это делается. Лицо сержанта тотчас просветлело от облегчения. Он выдохнул и взял горстку листьев. "Дальше я сам", произнёс он стеснительно. Капрал Воржек помог ему подняться. "Надо держаться отсюда подальше", сказал Над, "если не хотим ночевать около муравейника". Еда может привлечь фуражиров. Капитан Ваксман махнул головой в знак согласия. Значит, пойдём дальше. Мы и так потерялись здесь уи ему времени. Он глянул на ковыляющего сержанта, и взгляд этот был отнюдь не сочувственным. Следующие полчаса отряд преодолевал милю за милей под пологом леса, а ему вслед неслись вопли и уханье капуцинов и шерстистых обезьян. Мони показал спутником на карликового крохому ровьеда, восседающего на суку. Тот при роском месте от страха и сделался похожим на чучело с глазами-бусинами и шелковистым мехом. Куда меньше дружелюбия, зато столько же искусственности, благодаря неоново-зелёной чешуе, было в лесном гремучнике, свишивающемся с пальмового листа. Наконец из авангарда послышался ещё один крик. Кричал капрал Воржок: "Я тут на жёлкое что? Только бы не очередной муравейник", возмолилась про себя Келлия. Похоже, послание от Кларка Команда ринулась к Апрало. Возле него на небольшом возвышении росло большое дерево бразильского ореха. Обширная крона укрывала площадку, устланную опавшими листьями и старыми плодами. Чуть выше на стволе болталась провязанная к нему ленточка, лускуток промухший насквозь. Подтянулись остальные, но воржик замахал им, чтобы не приближались. "Я нашёл здесь следы ботинок", пояснил он. "Смотрите, не затопчите их". «Ботинок?» – в полголоса переспросила Келли. Капрал тем временем обошел дерево и встал позади него. «Вижу след, который ведет сюда», – возвестил он. Капитан Ваксман и Фрэнк пошли к нему. Келли наморщила лоб. «Помнится, Джеральд Кларк вышел из леса босой». «Так и есть», – ответил Натт, выжидая с остальными. «Шаман Яномама, которого мы взяли в плен, упомянул, что деревенские индейцы отобрали все его пожитки, должно быть, ботинки остались у них». Келли кивнула. Ричард Зейн ткнул в сторону дерева. «Что, очередное послание?» Все ждали разрешения подойти ближе. Капитан Ваксман и Фрэнк возвратились, оставив воржека изучать следы. Отряду дали знак продвигаться вперед. «За ночуем здесь!» — объявил Ваксман. Облегченно вздыхая, команда подошла к дереву. Под ногами захрустели прошлогодние орехи. Келли приблизилась к стволу одной из первых и снова увидела их. Отмечены знаки, глубоко вырезанные на коре. "Снова Джэк Ларк", сообщил Нэт и вытянул руку в направлении, указанном стрелкой. "Строго на запад, туда же, куда указывают и следы, которые нашёл Воржек. Датировано 7 мая". "7 мая?" Уллин прислонился к стволу. "Значит, Кларку понадобилось 10 дней, чтобы добраться до деревни. Долго же он плёлся". "Но он-то не шёл напрямую, как мы", заметил Нэт. А время, скорее всего, потратил на поиски жилых мест, цивилизации. Возможно, он возвращался по своим же следам. И к тому же болел, добавила Келли. Если верить экспертизе, проведённой моей матерью, рак уже должен был поразить его. Стало быть, он часто останавливался, передохнуть. Анна фонк печально вздохнула. Если бы ему удалось добраться быстрее, сообщить, где был всё это время, Олин отстранился от дерева. Кстати о сообщении, мне пора наложивать спутниковую связь. Через полчаса начинаю трансляцию. Я помогу, сказал Зейн и отправился за ним. Остальные разбрелись куда-куда, натягивая гамаки, собирать хворост, раздобыть местных плодов. Келли занялась организацией собственного ночлега, натягивая москитную сетку не хуже заправского следопыта. Фрэнк карпел рядом. Келли, по тону сказанного, она поняла, что предстоит непростой разговор. Что? Я думаю, тебе надо вернуться. Килли бросила подтягивать сетку и обернулась. Что это значит? Я говорил с капитаном Ваксменом, когда он доложил начальству о нападении, ему приказали отсеять второстепенных сотрудников после того, как мы разобьём лагерь. Прошлой ночью мы были на грани. Они больше не хотят рисковать людьми. К тому же, рейнджеры избавили из-за нас в Темпе. Фрэнк глянул через плечо.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 Скажи лучше, я решил. Ты же возглавляешь операцию. Наконец Френку взглянул на сестру. Хорошо, решение принимал я. Его плечи поникли. Он опять отвернулся. Не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Кэлли вспыхнуло дрожа от негодования. У неё не осталось сомнений в том, что идея целиком принадлежала брату. Мы вышли им точные координаты этого места и оставим двоих рейнджеров для охраны.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 Учитывая скорость, с которой эпидемия охватывала один штат за другим, время определяло всё. К тому же, если команде удастся что-то найти, и исследователи смогут забросить по воздуху прямо туда. Похоже, у меня нет выбора, Френк промолчал, подтягивая гамак. Привал обещал быть недолгим. Напряжение разрядил неожиданный крик. Их подозвал Олин, занятый наладкой спутниковой связи. У нас всё готово. Келли пошла за Фрэнком к ноутбуку, в который раз накрытому водонепроницаемым тентом. Оллин сгорбился за клавиатурой, бегая пальцами по клавишам. «Чёрт, никак ввод не удаётся!» — выругался он, не отрываясь от работы. «Всё промокло насквозь!» «Ага, понеслось!» — он выпрямился. «Поймал!» — экс-КГБшник отодвинулся в сторону. Келли примастилась рядом с Фрэнком. На экране показалось чьё-то лицо, мерцающее и подёрнутое цветным муаром. «Лучше не вышло», — шепнул Лорен сбоку. На них смотрел отец. Его волевое лицо даже через пелену помех выглядело суровым и безрадостным. «Я слышал о вчерашней ночи», — сказал он вместо приветствия. «Рад, что вы оба живы и здоровы», — Фрэнк кивнул. «У нас все отлично, устали вот, а так полный порядок». «Я слышал армейский отчет, но лучше бы сами бы обо всем рассказали». Фрэнк и Келли кинулись в разнобой описывать нападение диковинных существ. «Химера?» – переспросил отец, когда они закончили. «Помесь рыбы с лягушкой?» «Так думает здешний биолог», – ставила Келли, многозначительно посмотрев на Фрэнка, мол, Манни и тот пригодился. «Что же, теперь все сходится», – произнес отец, откинувшись и глядя на одну Келли. «Час назад из Форт Брэга со мной связался главнокомандующий специальных войск и рассказал о новом скорректированном плане». «В каком таком плане?» – вылез из-за спины Зейн. Фрэнк отмахнулся. Старший О'Брайн продолжил: "Учитывая ситуацию с нашей чертовой эпидемией, я всецело на стороне генерала Корсона. Необходимо лекарство, и счётчик времени уже включён". Килли тут же подумала возмутиться своим исключением из команды, но прикусила язык, понимая, что отец явно будет не на её стороне. Он с самого начала не хотел отпускать дочку неизвестно куда. Фрэнк нагнулся к экрану: "Как дела в штатах?" Отец стряхнул головой.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 Келли начала теца опасливо, в точности как Фрэнк минуту назад. Только не паникуй. Она вцепилась все деньги, чувствуя, как ком подступил к горлу. Не паникуй. Как можно быть спокойной после такого? В чём дело? Джесси заболела. Того, что было сказано после, Келли уже не слышала. У неё потемнело в глазах. Больше всего на свете она боялась услышать такое с первой минуты, как услышала о существовании заразы. Джесси заболела. Видимо, отец заметил, как она осела на стуле, побледнев и дрожа всем телом. Фрэнк обнял её за плечи. "Келли, снова начал отец. Мы не знаем, та ли это болезнь, пока у неё просто жары, к тому же он сбивается лекарствами. Когда мы пошли вам звонить, она ела мороженое и ещё битала как птичка". Мать положила руку отцу на плечо и заглянула в глаза. "Скорее всего, это вовсе не то, верно, Лорен?" одумывалась. Нет, нет, я уверена. Фрэнк облегчённо вздохнул. Слава богу, ещё у кого-нибудь видели подобные симптомы? Ни у кого, заверил отец. Келли же пристально смотрела на мать. Её улыбка казалась вялой, натянутой. Она потупилась. Келли закрыла глаза. Боже мой, скоро увидимся, закончил отец. Фрэнк толкнул сестру локтем, так и внуло. Да уж, скоро. Сзади опять прорезался голос Зейна. Что ваш отец имел в виду под скоро увидимся? Что за корректировка планов? Что вообще происходит? Фрэнк ещё раз обнял Келли напоследок. "Джесси, в порядке", прошептал он. "Само убедишься, когда попадёшь домой". Потом он повернулся, чтобы разделаться с вопросами Зейна. Сзади разгорались бурные споры, а Кэтри так и сидела застыв у погашева монитора. Перед её мысленным взором снова промелькнула вымученная улыбка матери, стыдливо потупленный взгляд. Она читала по её лицу лучше кого-либо ещё, даже лучше отца. Мать с алголаей. Она видела правду, скрытую за увещеваниями. Джесси заразилась. Её мать так считала. Килли знала это наверняка. А раз она так считала, Килли разрыдалась, больше не в силах сдерживаться. Увлечённая обсуждением планов предстоящего перехода, другие не замечали её слёз. Она закрыла ладонью лицо. Господи, только не это.